Глава 2 Олеся. С недавнего времени каждый день у меня похож на предыдущий. Прошёл и ладно. Крыша над головой есть, работа тоже, а с остальным ещё повоюем. А радости я давно забыла, с того самого дня, когда умерла мама. А некогда любимый отчим не решил, что я идеальная пара для его сына болтуса, Только забыл спросить, мне это нужно? Тимофей был то ещё занозой, и мужем его видеть точно не хотела. Но Вадим Викторович решил, что если лишит меня всего, то я соглашусь на его варварское предложение. И начал методично. Сначала выгнал меня из дома, потом лишил любимой и высокооплачиваемой работы. В 25 я оказалась на улице без денег и работы. Счета мои были оформлены на отчима. Раньше это не мешало, а вот теперь... Он их быстро заморозил, хотя я деньги всегда зарабатывала сама. Хорошо, хоть машина была оформлена на меня. На ней я и уехала, пару ночей даже ночевала в автомобиле и подрабатывала как таксист. Всё было в целом неплохо, пока однажды ночью ко мне не подсели какие-то гопники. Повезло, что рядом проезжала машина ДПС, которая их и увезла. После этого завязала с извозом. Сразу же поехала на авторынок продавать свою машинку. На деньги хоть смогу снять квартиру и жить первое время, пока буду искать работу. К сожалению, машину продала очень дёшево. Но на первое время мне хватит. А автомобиль тоже требует вложений, которых у меня всё равно нет. И я сняла комнату в захудалом общежитии, в котором жил очень весёлый контингент жителей. Пару недель пыталась найти работу по профилю. До недавнего времени я была хорошим журналистом, но чем был не последним человеком в городе, так что меня даже в захудалую жёлтую газетёнку не брали. Кроме этого, имела образование лингвиста и ай Но отчим мне везде перекрывал кислород, а ноутбука не было, чтобы просто делать халтуру и зарабатывать хоть что-то. Деньги таяли на глазах в буквальном смысле этого слова. Тогда я махнула рукой и пошла в доставку еды. Как раз объявления о вакансиях висели по всему городу. Сюда руки и не дотянулись, и он не ожидал, что я со своими тремя высшими, и когда успела только, пойду работать обычным доставщиком. Работа была тяжёлой и моральной физически. «Мне очень не хватало своей машины, с ней бы всё было проще. А пока приходилось передвигаться на рабочем допотопном велосипеде, но я с ужасом ожидала прихода зимы. Как по снегу и гололёду ездить? Придётся переходить на общественный транспорт или менять работу. Ну или вдруг отчим придёт в себя, или Тим возьмётся за голову. Маловероятно, но надеяться-то можно, потому что я чувствовала, что не вывожу». Клиенты попадались разные. Некоторые были добрые и приветливые, даже давали чаевые. Другие, спесивые и злые, смотрели как на человека третьего сорта. А были и такие, которые приравнивали девушек-курьеров к девочкам по вызову. Сколько раз мне приходилось отбиваться от озабоченных клиентов. Хорошо, хоть пока, бог бережёт, и мне это удаётся, но на всякий случай купила перцовый баллончик. Сегодняшний день ничем не отличался от предыдущих. Со дня, когда моя жизнь перевернулась с ног на голову, прошло уже пару месяцев. Лето сменилось холодной осенью. Мне было тоскливо, часто просто не понимала, зачем вообще осталась жить, ведь когда мама погибла, я должна была ехать с ней. Сегодняшний день мог бы пройти, как и все остальные, серые и незапоминающиеся. Но в обед, возле одного из кафе, где я забирала еду, ко мне подошёл приятный мужчина — Пахло от него, изумительно, из какой-то другой жизни. Одет он был не вычурно, но видно, что в брендовые и дорогие вещи. Но нес какую-то чушь про эксперимент. Я сбежала, но он отдал мне небольшой лакированный прямоугольник, который наспех засунула в карман. Я хотела его выкинуть, но забыла. И вот сейчас сидела в своей небольшой комнатушке, слушала крики за стенами и разглядывала визитку. Орлов Пётр Кириллович, директор ООО «Орлов и партнёры». И несколько телефонов. Интересно, чем занимается его компания? Он директор по блату или сам всего добился? А то у нас Тим тоже директором числится в одной из фирм отчима. Правда, там его никто и никогда не видел. Давно, кстати, мне очень не звонил. Может, забыл про меня, и я смогу жить спокойно? О том, как я ошибалась, поняла совсем скоро, когда уже видела «десятый сон». Пришла хозяйка комнаты, открыла дверь своим ключом и выгнала меня на улицу под дурацким предлогом, что я, якобы, устроила из комнаты бордель, и ко мне шастают все, кому не лень. Бред! Да мне и некого сюда приглашать! Пока собирала вещи, из моего тайника украли деньги. Не знаю уж, ушла я хозяйка или дорогие соседи, но доказать так ничего и не смогла. И вот я опять на улице с одной дорожной сумкой, где мой скромный скарб. Но сейчас не лето, и у меня нет машины, где можно хоть немного отдохнуть или скрыться от дождя. Пришлось идти в сторону вокзала. Ночь там пересижу, а утром видно будет. Может, попрошу на работе аванс и сниму новую квартиру. Как же я ошибалась. Поняла это только тогда, когда услышала голос отчима в телефонной трубке. — Ну что, доченька, не надоело тебе ещё ерундой страдать? — Возвращайся. «Я уже и платье свадебное купил, и ресторан заказал. Всё равно у тебя теперь ни дома нет ни работы. В доставке еды ты больше не работаешь». «Не будет этого!» — прорычал и сбросила звонок. «Что делать?» На меня уже хмуро поглядывали охранники, но пока не подходили, и на том хорошо. Мне бы ночь переждать. Рука нашарила в кармане куртки пластиковый квадратик, и я достала визитку незнакомого парня. «Может, рискнуть?» И я набрала номер Орлова Петра Кирилловича. Надо же, он Орлов, я Птицева. Правда, уже давно не летаю, а всё по земле ползаю. Но ничего, рождённый летать обязательно опять взлетит.